После его процесса большинство людей, узнав, кто он, упорно и нагло рассматривали его. Юстр же сидел перед ним худой и строгий, мало обращая на него внимания, ввел непринужденную беседу с его отцом, часто возражал ему спокойно и, по-видимому, сознанием дела. Этот однорукий человек с неуступчивыми взглядами производил на Павла все более сильное впечатление – И он был поражен, узнав из разговора, что Юст — еврей. Но когда он узнал, что Юст висел на кресте и был снят с него живым, он забыл всю свою стоическую выдержку. С мальчишеской настойчивостью стал выспрашивать его, слушал, разинув рот, его рассказы. Да, этот еврей Юст с его изысканным греческим языком, этот искатель приключений — не придававший никакого значения своему героизму, но говоривший о нем с сухой иронией, уже с первой встречи пленил сердце мальчика. Павел едва мог оторваться от его худощавых черт, от пустого рукава, и когда, наконец, позднее, чем обычно, собрался уходить, он взволнованно осведомился, застанет ли он в следующий раз Юста у отца». Иосиф был удивлен, что его сын сразу раскрылся перед незнакомым человеком. Ему было приятно, что мальчику так импонируют еврей, и его уязвляло, что этим евреем был именно юст. Когда Павел стал подробно расспрашивать, кто и что этот юст, Иосиф чуть не поддался искушению рассказать о его отрицательных чертах. Но он переборол себя и заявил, что, по его убеждению, этот человек величайший из современных писателей. Его немного покоробило, что Павел принял это без всяких возражений и даже не вспомнил обюсть Иосифа в храме мира. С противоречивыми чувствами замечал он, как его сына все сильнее влечет к однорукому. Насколько с ним Павел был молчалив, Настолько же охотно болтал с Юстом. Римская Тулия была, по-видимому, вытеснена из сердца и воображения Павла евреем Юстом. Иосиф находил, что это хорошо, и все-таки это уязвляло его. Но больше всего его раздражало, что Юст только-только допускал пылкую любовь Павла. Он прекрасно видел, как обстоит дело». Именно Павел домогался дружбы Юста, а Юст скорее отстранял его, чем поощрял. Все же, вопреки здравому смыслу, в нем росла уверенность, что Юст — корыстный соперник и отнимает у него сына. Затаив злое чувство, он стал воспрашивать Павла, не восстанавливает ли его Юст против отца. Оказалось, что Юст никогда плохого слова не сказал о нем. Но это не утешило Иосифа. Разве чуткий мальчик не поймет без слов, какого мнения Юста об Иосифе? Разве может вообще тот, кто почитает Юста, уважать Иосифа? Однажды он прямо и злобно завел разговор о Павле. «Нравится вам мой Павел?» — спросил он. «Ничего, нравится», — ответил простодушно Юст. «Вы, вероятно, находите его очень не похожим на меня», — продолжал допытываться Иосиф. Юст пожал плечами, возразил шутливо. «Не уподобляйтесь отцам вашим», — сказано в Писании. «Слова, мало беспокоящие того, у кого нет сына», — заметил Иосиф. Едва ли отозвался Юст задумчиво, и я поставил бы своему сыну в вину, что он не похож на меня. «Современное поколение», — продолжал он, как всегда обобщая, — «имеет мало оснований подражать своим отцам. Они затеяли эту чудовищно нелепую войну и были по заслугам жестоко разбиты». «Можете ли вы требовать, чтобы ваш сын держался за своего еврейского отца, а не за свое греческое наследие?» «Очень хорошо», — продолжал он почти с теплотой, — «что вы предоставили его самому себе и не старались насильно выправить его».